Глава 23. 12 мая, 9.07 по московскому поясному времени. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Российская Федерация. Джейсон продолжал осмотр отведенной ему части лабиринта винных погребов. Его сопровождала сестра Анна. 20 минут назад группа разделилась на пары, все были с фонариками. Однако никакого продвижения вперед все равно нет. Пройдя в следующее помещение, Джейсон поводил вокруг лучом фонарика, ища на стенах, полу и сводах какие-либо признаки того, что здесь спрятана библиотека. В пятне света вспыхнули брызги граффити, сияющие синими, красными и неоново-желтыми красками. Анна фыркнула, выражая свое неодобрение. Это были уже не первые следы, оставленные побывавшими здесь непрошенными гостями. Повсюду валялись горы мусора, битые бутылки, смятые алюминиевые банки, выброшенные пакеты. В одном помещении на полу лежал запятнанный матрас, наверняка хранящий в себе все виды венерических заболеваний. Что хуже, в одной нише кто-то расставил набор матрешек со злобно оскаленными дьявольскими рожами вместо лиц. Джейсон зябко поежился, увидев в полумраке это зловещее зрелище. Хотя место наверху священное, здесь под землей нет ничего святого. Они с Анной продолжали двигаться дальше. По мере того, как все новое помещение не предлагали никаких следов наличия спрятанного хранилища, постепенно нарастало напряжение. Джейсон попытался поднять настроение, задав вопрос, который уже давно не давал ему покоя. «Сестра Анна, ваше имя, вы взяли его, став монахиней?» «Я пока что еще послушница», — напомнила ему молодая женщина. «Обед монашества мне предстоит дать только через месяц. Но вы правы, я могла взять себе другое имя, и я его взяла». Джейсон посмотрел на нее, не зная, вежливо ли будет задать следующий вопрос. «При рождении меня назвали Искрой», — улыбнувшись, ответила Анна, предугадав этот вопрос. «Впрочем, оно мне никогда не нравилось». «Искрой?» Понимаю. Ее улыбка стала шире. Наши родители хотели, чтобы имена их детей начинались на букву «И». «Вашего брата звали Игорь». Анна вздохнула. Улыбка у нее на лице погасла. Оно потемнело. Джейсон мысленно выругал себя за то, что упомянул ее погибшего брата. Он постарался как мог исправиться. «Вы сами выбрали себе имя Анна? Или его вам выбрали?» «Я выбрала его сама». Честь Анны Кашинской Примечание Анна Кашинская, около 1280-1368 Тверская княгиня, святая русской православной церкви, канонизирована в лике благоверной Конец примечания Джейсон вопросительно посмотрел на нее Это тверская княгиня, потерявшая близких во время нашествия монголо-татарских полчищ Ее канонизировали дважды Анна Кашинская считается святой покровительницей женщин, которые потеряли своих любимых. Потупив взгляд, Анна прошла в следующее помещение. Я взяла себе это имя, потому что мы с Игорем потеряли родителей, погибших в автокатастрофе. Нам тогда было всего по 14 лет. У нас не осталось близких родственников. Мы с Игорем двинулись одним путем. Учились в одном институте, до тех пор, пока Вера не увлекла меня в лоно церкви. «Произошло что-то необычное, после чего вы почувствовали свое призвание?» Шепотом спросил Джейсон, но подземные своды усилили его голос. «Никаких видений свыше мне не являлось, если вы это имели в виду». Анна посмотрела ему в лицо, словно убеждаясь в том, что он над ней не смеется. «Вовсе нет. Прошу прощения за свое любопытство. Мне просто действительно было интересно». «Я всегда находила утешение в молитве», — заметно расслабилась Анна. А в последнее время, в ходе учебы в институте, наши с братом интересы постепенно разошлись. Игорь влекло к древним научным трактатам, в то время как я находила очарование в старинных священных книгах, житиях святых и даже религиозных дебатах древнегреческих и древнеримских авторов. Именно в этих пожелтевших, хрупких страницах я почувствовала призвание к созерцательной, благочестивой жизни. «Полагаю, всем нам не помешает побольше заниматься самоанализом», — кивнул Джейсон. Анна улыбнулась. «Не сомневаюсь, любой монастырь будет рад иметь в своих стенах компьютерного эксперта. Я слышала, у многих уже есть свои странички в интернете». «Нет уж, спасибо», — Джейсон поднял руку. «Если учесть, сколько времени мне приходится работать уже сейчас, я и так веду монашескую жизнь». Очень плохо подняла бровь Анна. Джейсон украдкой взглянул на нее, стараясь понять, не было ли в этой фразе какого-либо скрытого подтекста, но затем напомнил себе, она монахиня, или, по крайней мере, послушница. Взволнованный, он наступил на отломанную плитку, со стуком отлетевшую прочь. От смущения у него вспыхнули щеки. Совладав с собой, Джейсон проследил за выбитой плиткой лучом фонарика. Шедшая рядом Анна ахнула. Джейсон также это увидел. Они поспешили к плитке. Джейсон поднял ее. Как и все остальные, восьмиугольная плитка была покрыта синей глазурью, выщербленной от времени. Но только на этой плитке был высечен серебряный знак, настолько потускневший, что разглядеть его было трудно. И все же Джейсон узнал этот символ. Он уже видел его, нарисованный на изображении Астролябии. Джейсон вопросительно посмотрел на Анну. Эта буква глаголицы», — подтвердила та. Они изумленно переглянулись. «Это должно иметь большое значение». Чувствуя, как у него заколотилось сердце, Джейсон попытался связаться по рации с остальными, однако каменный лабиринт свел на нет все его усилия. Отказавшись от тщетных попыток, он сложил руки рупором. «Сюда!» — крикнул Джейсон, надеясь на то, что подземная акустика донесет его голос до остальных. — Мы что-то нашли! Прежде чем замерли отголоски его крика, Анна замахала рукой, подзывая к себе. — Взгляните вот на это! Углубившись в нишу, она водила по полу лучом фонарика. Джейсон присоединился к ней. — Они здесь повсюду! — завороженно прошептал он. По всему помещению сотни синих плиток сияли самыми разными буквами глаголицы, высеченными на них полустертым серебром. Окинув обширное помещение взглядом, Джейсон пришел к твердому заключению. «Нам нужен командор Пирс». 9.31 Грей медленно шел по вымощенному плиткой полу, светя фонариком себе под ноги. Его товарищи разошлись в разные стороны. «Ну что скажешь на этот счет?» — спросил монк Если учесть надписи глаголицей, которые мы обнаружили в древнегреческой рукописи, это наверняка очень важно. Грей изучил еще несколько плиток, счищая с них налет грязи, чтобы символы засияли ярче. При этом он почувствовал, как одна плитка слегка качнулась под нажатием его пальца, издав едва слышный щелчок. Ого! Грей повторил это движение, получив такой же результат. Опустившись на корточки, он провел лучом фонарика по плиткам с высеченными на них буквами. Кажется, под этими плитками спрятан какой-то механизм. Остальные обступили его, и Грей продемонстрировал им свое открытие, надавив пальцем на плитку. Та опустилась на четверть дюйма вниз, после чего вернулась в исходное положение. «Подпружинено», — пробормотал Грей. — Все плитки не могут быть подпружинены, — Джейсон указал на зияющую в полу дыру. — Я случайно выломал одну, и под ней оказался лишь голый камень. Подойдя к нему, Пирс опустился на корточки и изучил это место. — Ты прав. Епископ Филарет стоял в стороне, опираясь на посох. — И что это означает? — Нужно будет обследовать каждую плитку. Грей поднялся на ноги. Выяснить, какие из них движутся, и записать высеченные на них буквы. Джейсон достал из рюкзачка цифровой планшет. Я составлю базу данных. Все принялись за работу, проверяя сотни плиток. Даже Филарет присоединился к ним, нажимая на плитки с буквами концом своего посоха. Как только кто-нибудь находил движущуюся плитку, Джейсон тотчас же фотографировал ее и вносил очередной символ в базу данных. Анна, ползая по полу на четвереньках, предложила свою теорию. Я тут подумала, может быть, это объяснит, почему помощники Екатерины спрятали изображение астролябии с нанесенными на ней буквами глаголицы в греческой рукописи. Быть может, дело не только в том, что загадка показалась им слишком простой. Быть может, императрица испугалась, что рисунок имеет слишком очевидную связь с тем, что находится здесь. «Возможно, вы правы», — согласился Грей, восхищенный ее догадкой. Еще через несколько минут был готов полный перечень подпружиненных плиток. Грей заглянул Джейсону через плечо, изучая результат. На экране планшета в ровную строчку выстроились 13 символов. Грей повернулся к Анне. «Вы можете объяснить значение этих символов?» Кивнув, та взяла планшету Джейсона. «Я сохранила таблицу перевода», Это займет одну минуту. По мере того, как Анна работала, лицо у нее становилось все более мрачным. В этом нет никакого смысла. Это просто билиберда. Она поделилась результатом с остальными. Под каждым символом была написана соответствующая ему буква или цифра. Быть может, это не билиберда, предположил Монг. Быть может, это анаграмма. Мы ведь просто записали символы в случайном порядке. Вероятно, их нужно просто правильно упорядочить. Все принялись предлагать вслух свои варианты, однако по-прежнему получалось полная бессмыслица. Взяв планшет, Грей внимательно изучил изображение на экране. Это не полный ответ. В данном списке нет повторяющихся символов. В большинстве слов и фраз, особенно состоящих из 12 букв, должен быть по крайней мере один повтор. «Что ты предлагаешь?» — спросил монк «Каким бы ни был этот код, в нем обязательно должны повторно использоваться какие-то буквы». Он обвел рукой просторное помещение. «Для того, чтобы понять, какие именно, нам потребуется нажать на плитки по два, а то и по три раза». «А может быть и четыре», — добавила Анна. Грей уловил в ее голосе веселые нотки. «Что?» Забрав у него планшет... Анна принялась стучать пальцем по выведенным на экран символам. Складки у нее на лице разгладились, глаза широко раскрылись. «Я права!» – торжествующим тоном прошептала она. Джейсон заглянул ей через плечо. «Это подпись!» Анна обернулась к своим товарищам. «Ее выдала цифра четыре!» «Чья подпись?» – нетерпеливо спросил Джейсон. «Тирана-эгоиста, спрятавшего библиотеку. Четвертого с таким именем». Сообразив, что имеет в виду Анна, Грей шагнул к ней. Иван Грозный. Точнее, его официальное имя. Набрав на экране короткий текст, Анна показала его остальным. Иван IV Васильевич. Примечание. Цифры к имени царя стали добавлять только при Петре I, причем отсчет велся с первого царя, Ивана Грозного, поэтому малолетний Иван Антонович считался третьим, есть соответствующие монеты. А сам Грозный должен был считаться Иваном Первым. Начинать отсчет с великого князя Ивана Калиты предложил в начале XIX века Карамзин в своей истории государства российского. Конец примечания. Однако вместо римской цифры 4, заметил Грей, был использован глаголический эквивалент. Кивнув, Анна продолжила работу, преобразуя имя царя с использованием ограниченного числа доступных букв в глаголице. «Видите? Полное имя царя можно написать, используя только эти 12 букв и одну цифру», — объяснила Анна. «Это должно быть кодом, отпирающим потайную дверь». монк обвел взглядом подземное помещение. «Что ж, давайте попробуем». Собравшись в тесную группу, они снова обследовали пол в поисках подпружиненных плиток и стали нажимать их в правильном порядке. Наконец осталась одна последняя плитка — «Не желаете взять на себя эту честь?» — предложил Филарету Грей. «Спасибо», — улыбнулся тот. Опустив на плитку конец своего посоха, епископ нажал на нее. Послышался громкий щелчок. Грей внутренне напрягся, как и остальные. Пытливые взгляды заскользили по стенам и сводам помещения, однако не произошло ровным счетом ничего. «Мы не ошиблись?» — спросил Джейсон. «Я уверена в том, что мы все сделали правильно», — решительно заявила Анна. «Быть может, это просто случайное совпадение, что имя царя можно составить из этих букв». «Только не с учетом многозначительной цифры 4», — покачал головой Грей. «Код должен быть правильным». «В таком случае», — нахмурился Джейсон, — «быть может, механизм сломался, испортился со временем, учитывая условия под землей». «В таком случае что будем делать?» — обреченно выдохнул монк. Грей закрыл глаза, стараясь мысленно представить насчитывающий несколько столетий механизм под ногами. Металлические шестеренки и колесики, рычаги и цепи. Для синхронной работы запорный механизм должен регистрировать каждое нажатие на плитку, сохраняя его в своей памяти до тех пор, пока не будет набрана вся последовательность. Код выведет механизм из состояния равновесия, и это не может продлиться долго. Грей мысленно снова услышал негромкие щелчки плиток, возвращающихся в исходное положение. «Полагаю, мы действовали слишком медленно», — пробормотал он, сперва с сомнением, затем укрепляясь в уверенности. «Должно быть, в механизме имеется встроенный таймер. Если не ввести кодовую последовательность достаточно быстро, где-то на полпути произойдет сброс». «Значит, нам нужно ввести код быстрее», — сказал Джейсон. «Будем на это надеяться». Грей обвел взглядом пол. «Нам нужно рассредоточиться, и каждый возьмет на себя какую-то часть плиток. Это позволит нам ввести кодовые символы быстро». Грей быстро распределил всех, назначив каждому по две-три плитки. Однако он не стал задействовать Анну. Она осталась стоять с планшетом в руках, готовая последовательно называть символы глаголицы. «Все готовы?» – спросила Анна. Получив подтверждение, она начала зачитывать код вслух. Все начали нажимать соответствующие плитки в нужном порядке. Грей занял место у последней плитки. Должно получиться. В противном случае у меня больше нет никаких мыслей. Анна назвала последнюю глаголическую букву ER. — ЕР. С трудом сглотнув подступивший к горлу клубок, Грей нажал на соответствующую плитку и раздался громкий щелчок. Не успел Грей выпрямиться, как пол содрогнулся с металлическим лязгом. Пирс разогнулся, перенеся весь вес своего тела на здоровую ногу. Из соседнего помещения послышался громкий скрежет камня о камень. Также у Грея заложило уши, что сообщило об изменении давления, после чего снова наступила полная тишина. Все переглянулись. Наконец Грей пришел в движение, направляясь в соседнее помещение. Остальные последовали за ним, однако он застыл на пороге, останавливая всех. Лучи фонариков озарили помещение, выхватывая клубящуюся в воздухе пыль. В дальней части помещения секция стены опустилась в пол, оставив порожек высотой в фут. За порожком начинался черный подземный проход. Что-то громко звякнуло, и стена резко провалилась вниз до конца. Похоже, старинный механизм сломался, и теперь потайная дверь навсегда осталась открытой. «Ждите здесь», — предупредил Грей, шагнув в помещение. Дойдя до входа в тоннель, он посветил внутрь фонариком. Через пять шагов тоннель заканчивался винтовой лестницей, уходящей вниз. «Похоже, нам предстоит спуститься еще глубже под землю». «Что дальше?» — окликнул Грея Монг. «Двигаемся вперед». «А как же Сейхан и Такер?» — спросил Джейсон. «Может быть, нужно попробовать связаться с ними, прежде чем шагнуть в логово льва?» «Ты прав», — кивнул Грей. «Пусть кто-нибудь поднимется наверх, где есть радиосигнал, и выяснит, как у них дела, а также сообщит им о наших успехах». Он повернулся к Монку и Джейсону, ища добровольца. «Я пойду», — вздохнул Монк. «Ты и так уже слишком часто завлекал меня под землю». Он похлопал Джейсона по плечу. Не могу позволить, чтобы наш оперативник-новичок пропустил такое удовольствие. Грей кивнул. «Как только свяжешься с остальными, спускайся обратно сюда. Нам нужен человек, который будет прикрывать нас, охраняя вход в тоннель». «Понятно», — монк направился к выходу. Развернувшись, Грей переступил порог, углубляясь в тоннель. При этом у него по спине пробежал неприятный холодок. «Там внизу что-то есть, но что именно?» Остальные нетерпеливо толпились у него за спиной, помогая перебороть нерешительность. Грей вспомнил трагическую участь первой группы исследователей, нарушивших многовековой покой спрятанной под землей библиотеки. Он начал спускаться по лестнице, проникаясь уверенностью. «Нам нужно тщательно следить за каждым своим шагом».